Глава седьмая. Ресторан «Три краба» выглядел так, как и положено выглядеть шикарному ресторану. Распахнув дверь, я оказался в небольшом холле, где молодая вьетнамка спросила, одарив меня приветливой улыбкой. — У вас заказан столик, сэр? Меня ждут. — Вы мистер Уоллес? — Совершенно верно. Вьетнамка нажала какую-то кнопку. — Одну минуту, сэр. «Появился невысокий полный метр в сером твидовом пиджаке и черных брюках. Мистер Уоллес, он самый. Мисс Сандратек ожидает вас». Он широко улыбнулся, обнажив при этом ряд золотых коронок. «Пожалуйста, проходите». Он открыл дверь в зал, и до моего слуха донеслись голоса и звяканье посуды. «Я вошел». Почти все столики были заняты изысканно одетыми посетителями. Многие мужчины были в смокингах, женщины блистали с ног нарядами, официанты тенями мелькали в проходах. «У вас здесь бойко, никогда бы не подумал», — заметил я, следуя за мэтром мимо бара к лестнице. Мы поднялись, и он тихо постучал в одну из дверей, а затем, открыв ее жестом, пригласил меня войти — «Мистек, пришел мистер Уоллес». Сандра сидела за столиком, накрытым для обеда. Комната была хорошо обставлена, почти бесшумно работал кондиционер. На секретарше Валинске было темно-красное платье, а черные забранные назад волосы были схвачены жемчужным полуобручем. Выглядела она потрясающе, и я снова ощутил ее гипнотическую силу. Словно в трансе, я сел за столик. «Дай нам что-нибудь поесть, Оли, сказала она. «Я очень голодна. Ровно две минуты. Мистек». Поклонился Мэттер и исчез. Сандра посмотрела на меня. «Мне нужно поговорить с вами, но только после того, как нам дадут поесть. У меня со вчерашнего дня ничего во рту не было». В дверь тихо постучали и вошел похожий на мексиканца официант. Он поставил на стол блюдо с устрицами, разлил по бокалам охлажденное белое вино и, поклонившись, вышел. Устрицы были великолепны. Проглотив очередную, я сказал Сандра, «Вы, кажется, чувствуете себя здесь, как дома. Я бываю в этом ресторане довольно часто. Когда женщина одна и ни от кого не зависит, она может позволить себе эту маленькую слабость. Вот бы не подумал, что вы...» Одна. Девушка улыбнулась. У меня нет свободного времени, и сейчас я здесь только потому, что мистер Валинский решил пойти в казино. Вы хотели поговорить со мной? Да, но мы еще не поели. К этому моменту с устрицами было покончено, и я услышал, как где-то вдалеке прозвенел звонок. По-видимому, Сандра нажала какую-то кнопку в полу. Почти тотчас же явился официант. Собрал тарелки на опустевший поднос, а другой вкатил сервированный столик. «Сюда приходят любители даров моря», — сказала моя собеседница. «Как вы относитесь к такой еде?» «Ничуть не возражаю». Официант поставил новые тарелки и положил в них что-то из большого блюда. Я разглядел куски мара, снятые... шампуров, поджаренные моллюски и огромные креветки, начиненные судя по вкусу мясом краба. Все это было одобрено рисом, кусочками красного перца и обильно полито густым соусом. Некоторое время мы ели молча. Наконец, разделавшись со всем этим, девушка расслабленно откинулась на спинку стула и стала разглядывать меня. — Кофе. — сказала она официанту, когда тот собрал вновь опустевшие тарелки. — Дайте мне, пожалуйста, сигарету, Дирк. Я протянул ей пачку, откуда она своими длинными пальцами ловко вынула сигарету и поднес зажигалку. — Замечательно! — сказала она, улыбнувшись. Теперь можно и поговорить. Вернулся официант с кофейником и чашками, разлил кофе и незаметно исчез. Я ожидал, молча глядя на девушку. Она была так хороша, что я с трудом верил в реальность происходящего. В ней было все, чему могла бы позавидовать любая женщина, и против чего не устоял бы и святой. Но при этом ее нельзя было назвать красавицей. Я никак не мог понять этой загадки, блеск ее изумрудных глаз Не давал мне расслабиться и словно предупреждал, что эта девушка очень опасна. И так, о чем все-таки мы будем говорить, вновь поинтересовался я и отхлебнул кофе. Вы первый по-настоящему мужественный человек в этом городе. Мне нужен именно такой. Почему вы решили, что я мужественный? Человек, который уничтожил эту вонючую дыру Блэк Кэзетт, и напугал эту обезьяну Сэнди, заставив убраться отсюда, должен обладать большим мужеством и решительностью. Откуда вам известно, что он убрался отсюда? Час тому назад он звонил и хотел поговорить с шефом. Я узнала его по голосу и сказала, что мистер Валинский занят, предложив, впрочем, оставить для него информацию». Он сообщил, что вам удалось вырвать у него признание насчет Анжелы Торренс и что он уезжает. Потом он спросил, не сможет ли шеф дать ему немного денег. Я послала его к черту, повесила трубку и отправила одного из наших парней проверить, действительно ли Хэнк уезжает. Сэнди уехал поездом на Майами». Я не стала говорит шефу насчет того, что Сэнди наболтал об Анжеле Торренс. Она слишком интересует его. Если бы он узнал, что эта девушка замешана в деле с кислотой, он бы решил, что вы захотите с ней рассчитаться, а этого он никогда не допустит. Одним словом, ваша жизнь стала бы исчисляться не днями, а часами. Спасибо. Но это ничего не меняет. Я действительно собираюсь рассчитаться с ней. «Понимая все это, — Дирк продолжала Сандра, — я хочу вас немного просветить». «А зачем вам это?» «Я уже сказала. Мне нужен смелый и решительный человек. Теперь я вижу его перед собой и не могу допустить, чтобы он совершал безрассудные поступки, даже если причина этого — желание отомстить». Вы одиночка. Неужели вам непонятно, что тягаться с сильной и сплоченной организацией просто глупо? Я вас не убедила? Ну тогда слушайте дальше. Валинский главный мафиози во Флориде. Он собирает деньги для организации со всех частных лиц и даже многих государственных учреждений. Все они, чтобы спокойно жить, платят дань. Все богатые люди имеют свои секреты, поэтому их всегда можно шантажировать. Крупные универмаги, казино, отели, лучшие рестораны – все платят. Кроме того, чтобы не подвергнуться ограблению, они вносят так называемые протекционные взносы и пусть только попробуют не заплатить. Шеф живет в Стеннишбей бесплатно и администрации отеля только рада этому, у них не бывает неприятностей. Кражи, поджоги, убийства – все это для других. Шефу стоит только пошевелить пальцем, и вокруг начнется нечто невообразимое. Каждый будет выполнять любое его желание. Доход мафии по городу за месяц – около полутора миллионов. И Валинский отвечает перед организацией за эти деньги. Кроме того, он должен всячески наращивать эту сумму. В этом его уязвимость. Если возникнут перебои, деньги станут поступать нерегулярно, его моментально сменят. Поэтому для него так важны порядок и тишина в городе, а ваши взрывы могут все изменить. Он получает 10 тысяч долларов ежемесячно от дамочки Торенс. Если вы займетесь ею, он может лишиться этих денег. Организация не слишком довольна его работой, сумма, которую он выручает – И так очень колеблется. А тут еще вы с вашими амбициями. Скажу даже больше. Вы остались жить только благодаря вашим связям с полицией. Шеф не хочет ссориться с ней. Он избегает огласки. Надеюсь, многое для вас теперь прояснилось. Но почему вы мне все это рассказываете? Ведь вы работаете на Валинске. И он вас высоко ценит. Ее лицо исказилось злобной усмешкой. Об этом мы еще поговорим. Единственной целью, с которой Валинский пригласил нас сегодня сюда, было доказать, что он сочувствует вам по поводу гибели Сюзи. Вы ведь поверили, что Минский мертв и похоронен, но шеф — искусный лжец, а Минский — его правая рука». Именно Минский и банда, его хорьков, подкапываются под бизнесменов, раскапывая мотивы для шантажа. Неужели вы думаете, что ради вас шеф пожертвует таким человеком? Без Мински шеф просто слетит со своего места. Он жив и здоров. А вот Сэнди – глупый бычок и для организации совершенно бесполезный человек. Когда он появится в Майами, И вот тут же уберут. Об этом Минске уже позаботился. Я подался вперед. Так вы утверждаете, что этот сукин сын жив? Она утвердительно кивнула. Именно. Я почувствовал, что задыхаюсь от гнева. Где я могу его найти? Ничего не выйдет. Вы даже не знаете, как он выглядит. Знаю. Коренастый, широкоплечий, носит светлый пиджак. И широкополую шляпу. — Чудак! Ну и что из этого? Сколько таких мужчин разгуливает по улицам? Без меня вы его не найдете. Я пристально взглянул на нее. — Но почему вы хотите мне помочь? Ее изумрудные глаза сузились. — Потому что он убил моего отца. Слова вырвались из нее, как шипение пара из паровозной трубы. «За что?»